Глава четвертая. Сейчас, вынырнув из воспоминаний, я вновь ощущаю себя той разбитой, сломанной девчонкой, которая стоит в городе с чемоданом и не понимает, куда ей двигаться дальше. Которая знает только названия дорогих ночных клубов и бутиков, но совершенно не понимает, как зарабатывать деньги. Которая не умеет выживать, потому что ее такому не учили, а она была слишком глупа, чтобы научиться самой. «Наверное, я не должна была прощать Богдану нашу последнюю встречу. Но что он сделал такого? Привел в дом партнера свою невесту после официального разрыва со мной? Разве это возбраняется? Разве не имел он право похвастаться нормальными отношениями с моим отцом, с которым сдружился? Или что, он должен был щадить мои чувства вечно? Это же смешно. Он не обещал мне ничего, а я ничего и не просила». Или проблема в том, что Богдан сообщил отцу о наших отношениях. Ну, я до сих пор не знаю, он ли ему рассказал. Не вижу причин, по которым Богдан во время знакомства родителей с моей невестой мог обмолвиться. Ой, кстати, мы с вашей дочерью были вместе, правда, недолго. Не беспокойтесь, ничего серьезного, мы просто спали и изредка переписывались. «Может, если бы мы с мамой общались чуть теплее и не конфликтовали из-за любой мелочи, я бы спросила у нее, чем кончился тот вечер, но не в нынешних реалиях, в которых имя Богдана послужило бы очередным поводом для обид и скандалов. Тем более не сейчас, когда родители отказались платить за мою учебу. И это сделал тот самый Богдан». «Смотри-ка, она ответила «да», — передразнивая Трита, выбивая меня из воспоминаний. «Счастье-то какое! Прошлая невеста тоже так ответила, и где она теперь?» Три года прошло. Мало ли причин, по которым они могли расстаться. Даже сейчас я выступаю адвокатом дьявола, неосознанно защищая Богдана и его девушек, что нынешнюю, что предыдущую. А мне кажется, он просто свинья, которая предлагает жениться всем, кто прыгнет в его постель. Ну, не всем. Болезненно усмехаюсь. Мне-то он не предложил. Ридко бледнеет, понимая, что по случайности сморозила. Я не хотела тебя обидеть. Прости. Всё нормально. Мы гуляем еще недолго, а когда сын подруги просыпается и начинает плакать, расходимся по домам. Я уезжаю к себе на окраину, возвращаюсь в съемную квартиру, задумчиво созерцаю пыль на полках и подоконнике. Задумываюсь над тем, чем жила последние три года. Ничем. Не жила вообще. Существовало, но даже смысла особого не видела. Цели не ставила. Кроме размытой, когда-нибудь доучусь и всего добьюсь, чего пожелаю». Когда Ритка забеременела и родила, погрузившись с головой в семейную жизнь, я осталась совсем одна. Не пыталась ни с кем сдружиться, сознательно оградила себя от компании в институте. Вместо того, чтобы наблюдать за страницей Лизы, пора бы начать вести свою собственную страницу жизни. Чем-то заниматься, не подыхать на работе, найти себе увлечение. Долг я верну рано или поздно, но его либо отдаст замученное существо, либо нормальная девушка. Я начинаю смотреть на ситуацию под другим углом, задумываясь над последним СМС Богдана. «Я не хотел тебя любить. Над кольцом Лизаветы. И понимаю, что все это делает меня злой, но живой. Я начинаю что-то чувствовать, кроме жалости к самой себе, кроме отрешения и желания скрыться от всего мира. Хватит упиваться прошлым. Мне самой жутко от того, что я собираюсь сделать. Но я, набираю номер Лены, главной сплетницы, и заводила нашего курса. Лена знает все про лучшие тусовки, самые зажигательные вечеринки и места, где можно оторваться». «Она неплохая, но нам с ней всегда было не по пути. Она прожигательница жизни, учится исключительно за счет связей родителей и не собирается работать ни дня в будущем, потому что это не для меня. Лена сменила десяток парней только среди институтских и не стыдится своего послужного списка. Но она всегда относилась ко мне хорошо, поэтому я решаюсь начать возвращение в мир людей с ней. Привет!» Говорю не сразу, потому что панический страх пробирается наверх, и мне хочется закончить разговор, даже не начав его. Слушай, а вы на этих выходных никуда не собираетесь? Обижаешь? Собираемся, конечно. Довольно хмыкает Лена. Подожди, ты хочешь пойти с нами? О, Сашка, что случилось-то? Метеорит рухнул прямо тебе на башку. Место будет очень дорогое. Не ответив на ее вопрос, уточняю я, обдумывая, готовы ли спустить круглую сумму за один вечер или лучше отказаться, пока не поздно. Не парься, я поищу что-нибудь такое, что тебе будет по карману. За это мне и нравится Лена. Несмотря на ее образ жизни и полный кошелек наличности, она никогда за последние три года не смотрела на меня как на ничтожество. И не любопытствовала, почему это я перестала ездить на такси. А пересела на общественный транспорт. Ей просто плевать. Она принимает людей такими, какие они есть. В общем, я переношу смену с субботы на понедельник. Периодически мне хочется написать Лене прости, появились срочные дела. Только бы найти возможность отказаться, отлежаться дома под одеялом вдали от шумных компаний. Но я не позволяю себе смолодушничать. «Ты пойдешь с Вересевой?» Удивляется Рита, когда я сообщаю ей о своем намерении попробовать жить заново. «Аж поехавшая стерва!» «Да нормальная она. Я решила развеяться впервые за несколько лет. Но позвала бы меня!» Кажется, подруга обижается. «Сходили бы куда-нибудь!» Мне стыдно, но я не смогу признаться ей в том, что наши прогулки только усугубляют мое одиночество. Я люблю ее, но мы либо бродим по улицам с коляской, либо бегло обедаем в каком-нибудь бистро, если за Максимкой смотрит мама Рит. Либо два часа гуляем под ее окнами, пока малыш спит под присмотром отца. Как только Никита звонит Рите и сообщает, что Макс проснулся, она срывается с места и бежит его кормить. Мне нужно что-то другое. Драйв, эмоции, ощущение свободного падения с огромной высоты. Что-то, что заставит вновь почувствовать меня живым человеком. Если Лиза сказала «да» Богдану, почему я тоже не могу сказать «да»? Своему будущему. Самой себе. Рит, не злись только. Да я не злюсь, просто переживаю, не твори там дел, ладно? Обещаю, что не натворю. А то ты купишь кувалду и кого-нибудь ею отходишь. Напоминаю я со смехом.